Глава 8. Психопатогенез и теория угрозы. Представленная выше концепция мотивации дает нам возможность посмотреть на проблему психопатогенеза с иной точки зрения, иначе подойти к исследованию природы фрустрации, конфликта и угрозы. Практически любая теория, пытающаяся выявить источники психопатологии и сформулировать законы ее существования, обращается к двум основным понятиям – к понятиям фрустрации и конфликта. Не отступим от этого правила и мы. Давно замечено, что фрустрация одних потребностей приводит к психопатологии, а фрустрация других не вызывает такого эффекта. Одни конфликты имеют патогенное значение, тогда как на другие организм не реагирует болезненными проявлениями. Похоже, что теория базовых потребностей поможет нам найти объяснение этому феномену. Депривация, фрустрация и угроза Затеев рассуждения о фрустрации трудно удержаться от соблазна сегментаризма. Что я имею в виду, Стало дурным правилом говорить о фрустрации желудка или о фрустрации отдельно взятой потребности. Между тем, как уже давно не секрет, что фрустрация – это всегда фрустрация всего организма, а не какой-то отдельно взятой его частью. Если мы будем помнить об этом соблазне, если нам удастся избежать его, то мы сможем обнаружить один чрезвычайно важный феномен. Мы увидим, что депривация и угроза совсем не одно и то же понятие фрустрации принято определять как невозможность удовлетворения желания как барьер возникающий на пути удовлетворения желания но такое определение игнорирует принципиальное различие между депривацией несущественной для организма легко замещаемой и не вызывающих серьезных последствий с одной стороны и депривацией которую можно определить как угрозой личности. То есть такой депривации, которая угрожает жизненным целям индивидуума, его защитным системам, самооценке, которые препятствуют его самоактуализации. Словом, делать невозможным удовлетворение базовых потребностей. Я убежден, что только вторая разновидность депривации, угрожающая депривация, служит пусковым механизмом для процесса, как правило крайне нежелательного для организма, который принято обозначать термином «фрустрация». Значение объекта цели для индивидуума двойственно. Это может быть значение истинное или внутреннее, а может быть вторичное, символичное. Представим себе двух детей, которые захотели мороженого, но не получили его. Первый ребенок, услышав отказ матери купить мороженое, почувствовал, что лишился удовольствия съесть мороженое. Тогда как второй воспринял отказ не только как невозможность сенсорного удовольствия, но и как невозможность удовлетворить свою потребность быть любимым. Сахарная трубочка для второго ребенка стала воплощением или символом материнской любви. Она приобрела психологическую ценность. Здоровый индивидуум, для которого мороженое – это просто мороженое, скорее всего, не будет слишком угнетен, если не получит мороженого. И депривацию такого рода вряд ли можно назвать фрустрирующей депривацией, потому что в ней нет личностной угрозы. Невозможность обретения объекта цели вызовет неблагоприятные, болезненные, И фрустрирующие последствия только в тех случаях, когда цель объект становится символом любви, престижа, уважения или другой базовой потребности. Двойственность объекта цель порой очень наглядно проявляется в поведении животных. Как показали наблюдения за обезьянами, в ситуации установления доминантно субординационной иерархии пища для них становится Не только источником утоления голода, обладание ею в то же самое время символизирует доминантное положение одной особи по отношению к другой. Если обезьяна, занимающая подчиненное положение, попытается завладеть пищей, она немедленно подвергается нападению со стороны доминантной особи. Однако, если ей удастся убедить начальника в том, что банан ей нужен не для самого утверждения, а просто для утоления голода, начальник, скорее всего, позволит ей съесть его. Чтобы убедить начальника, подчиненная обезьяна демонстрирует ему свою покорность. Так, например, если подчиненное животное хочет приблизиться к пище, рядом с которой сидит начальник, оно независимо от своего пола принимает сексуальную позу самки, словно приглашая доминантный оса к половому акту. На самом же деле, этот жест обозначает примерно следующее. Этот банан не нужен только для того, чтобы утолить голод. Я вовсе не претендую на главенствующее положение. Я знаю, что начальник здесь ты. Двойственность значения объекта цели для человека можно обнаружить, наблюдая, например, за его реакцией на критику со стороны друга. Среднестатистический индивидуум, слыша критику в свой адрес, обычно воспринимает ее как нападки или угрозу, И это чувство вполне обосновано, ибо очень часто критика действительно является нападением. Но если обсуждение будет исходить от друга, если человек понимает, что критика ни в коем случае не означает умаление его личных достоинств, то он не только выслушает критические замечания, но и будет благодарен за них. И чем больше человек уверен в любви и уважении друга, тем более адекватно воспримет он критику, тем меньше видит в ней личностные угрозы для себя. В психиатрической среде все еще продолжается бессмысленная дискуссия, суть которой сводится к вопросу, обязательно ли депривация сексуальности приводит к фрустрации, к агрессии, к сублимации и тому подобное. Эти споры не закончатся до тех пор, пока мы не обратим внимание на указанное выше различие. Нам уже известно, что сексуальное воздержание не обязательно приводит к психопатологии. Но не секрет также, что часто именно сексуальная неудовлетворенность становится источником психопатологических симптомов. В чем причина этого противоречия? Клинические исследования здоровых людей однозначно говорят нам о том, Что сексуальная депривация становится патогенным фактором только тогда, когда она воспринимается индивидуумом как отказ в любви, в уважении, как символ отвержения, изоляции, когда она вызывает у индивидуума чувство собственной ничемности, неполноценности, ущербности, словом, тогда, когда депривация угрожает его базовым потребностям. Люди, которые не склонны наполнять сексуальную депривацию символическим содержанием, переносят воздержание достаточно легко. Разумеется, у них обнаруживаются реакции, которые Розенцверг назвал потребностными, однако эти реакции, хотя и неприятны, не являются патологическими. Каждый ребенок в процессе социализации неизбежно попадал в ситуации, связанные с депривацией тех или иных потребностей. Такие ситуации также до сих пор было принято рассматривать с точки зрения фрустрации. Психологам чудилось какое-то насилие во всем, что связано с пеленанием, привитием навыков туалета, первыми шагами, первыми падениями и первой болью, со всеми последующими этапами адаптации и социализации ребенка. Однако и глядя на ребенка нельзя забывать о разнице между простой депривацией и личностной угрозой. Дети, которые постоянно чувствуют любовь и заботу родителей, дети, у которых сформировано базовое чувство доверия к миру, порой с поразительной легкостью переносят случаи депривации дисциплинирующий режим, наказания и тому подобные вещи, они не воспринимают их как фундаментальную угрозу, как угрозу своим главным базовым потребностям и целям. Все это приводит меня к убеждению, что феномен фрустрации гораздо более тесно связан с феноменом угрозы или с феноменом угрожающей ситуации, нежели с депривацией как таковой. Классические проявления фрустрации часто обнаруживаются в самых разных ситуациях угрозы, Они возникают вследствие травматизации, конфликта, в результате мозгового повреждения, тяжелого заболевания, в ситуации реальной физической угрозы или приближения смерти, в ситуации унижения или невыносимой боли, невыносимого страдания. Это убеждение, в свою очередь, позволяет мне выдвинуть следующую гипотезу. Мне кажется, что мы не вправе впредь оперировать термином «фрустрация» понимая под ним некий единый целостный феномен. Такое определение изжило себя, стало бесполезным и даже вредным на данном этапе развития науки. Я полагаю, что сегодня, рассуждая о фрустрации, мы обязательно должны иметь в виду две возможности, две непересекающиеся концепции. Первая – концепцию депривации небазовых потребностей. И вторая – концепцию личностной угрозы. Угрозы базовым потребностям или различным функциональным системам, связанным с ними. Депривация – это еще не фрустрация, а фрустрация – еще не угроза. Депривация не обязательно ведет к психопатологии, чего нельзя сказать об угрозе. Конфликт и угроза. Все, что мы выше говорили о фрустрации и об опасности расширения этого понятия, в полном правом следует отнести и к концепции конфликта. Я предлагаю следующую типологию конфликта. Инструментальный выбор. Это простейший тип конфликта. Каждый из нас ежедневно сталкивается с бесчисленным множеством альтернатив. Инструментальный выбор, в отличие от неинструментального, это всегда выбор между двумя способами достижения цели. Причем, что существенно, цели не очень важны, не очень значимы для организма. Психологическая реакция на подобный конфликт практически никогда не бывает патологической. В сущности, необходимость такого выбора сам человек не воспринимает как конфликт. Выбор между двумя способами достижения базовой жизненно важной цели. Организм попадает в ситуацию такого выбора в том случае, если имеет какую-то важную, значимую цель и видит несколько альтернативных способов ее достижения. самой цели ничто не угрожает. Меру значимости цели определяет сам организм. То, что важно для одного индивидуума, может оказаться совершенно незначимым для другого. Для примера представьте такую ситуацию выбора, Девушка собирается пойти на вечеринку. Она хочет потрясти друзей своим нарядом. Она выбирает, какое платье больше подойдет для достижения цели. Когда выбор сделан, субъективное ощущение конфликта, как правило, исчезает. Однако, необходимость выбора может стать мучительной, если выбор стоит не в том, чтобы выбрать одно платье из двух, а, например, в том, чтобы отдать предпочтение одному мужчине из двух о проведенных Розенцвейгом различиях между потребностными реакциями и самозащитными реакциями. Угрожающие конфликты. Угрожающий конфликт фундаментальным образом отличается от двух описанных выше типов конфликта. Здесь мы также имеем дело с ситуацией выбора, но в данном случае индивидуум вынужден выбирать не способ достижения цели, а поставлен перед необходимостью выбрать одну цель из двух. Причем каждая из них представляется ему жизненно важной. В данном случае предпочтение одной цели означает отказ от другой, которая не менее насущная, чем та, которой было отдано предпочтение. То есть мы можем сказать, что выбор не устраняет конфликта. Человек отказывается от достижения насущной цели, от удовлетворения жизненно важной потребности, и это угрожает его психологическому благополучию. Угроза становится особенно актуальной именно после того, как совершен выбор. Короче говоря, ситуация такого рода выбора приводит к блокированию той или иной базовой потребности, что, несомненно, может стать причиной патологии. Катастрофический конфликт. Этот тип конфликта, этот тип конфликта порождает ситуации, в которых угроза представлена в чистом виде, как угроза, когда у организма нет альтернативы, нет возможности выбора. Все представленные организмом возможности в данном случае одинаково катастрофичны, одинаково угрожают его благополучию. Можно сказать, что в такой ситуации у него есть только одна возможность, и эта возможность связана с прямой угрозой. Мы можем назвать эту ситуацию конфликтной только условно, потому что в данном случае нам приходится несколько расширить рамки понятия конфликт. Чтобы понять, что я имею в виду, представьте, какого рода конфликт переживает человек, осужденный на смерть когда его привязывают к электрическому стулу или к крысу, которая вынуждена делать то, что неминуемо повлечет за собой удар током. То есть такие ситуации, в которых у организма нет возможности для бегства, ответного нападения или компенсаторного поведения. Именно такие ситуации создают экспериментаторы при изучении неврозов у животных. Конфликт и угроза. Рассматривая проблему конфликта с точки зрения психопатологии, мы приходим к тем же самым выводам, что и при анализе концепции фрустрации. В самом общем виде можно сказать, что мы имеем дело с двумя типами конфликтных ситуаций и, соответственно, с двумя типами реакций. С теми, что несут в себе угрозы и с теми, что не содержат угрозу. Конфликты, не содержащие в себе угрозы для организма, незначимы, поскольку они, как правило, не приводят к психопатологическим последствиям. Конфликты стоящие в себе угрозы, напротив, важны, так как часто бывают патогенными. Рассуждая об источниках психопатологии, следует говорить не только о конфликте и его переживании, сколько об угрозе, заключенной в конкретном типе конфликта. Не секрет, что конфликт не обязательно ведет к патологии, что некоторые конфликты даже укрепляют организм. Таким образом, мы вплотную приблизились к тому, чтобы пересмотреть основные понятия общей теории психопатогенеза. И прежде всего, концепции депривации и выбора феноменов, которые не имеют патогенного значения и потому не представляют большого интереса для исследования психопатологии. Нас интересует не сам по себе феномен конфликта или феномен фрустрации. Единственное, важное значение для нас будет иметь патогенность данных феноменов, степень заключенной в них угрозы, то, в какой мере они препятствуют удовлетворению базовых потребностей организма, удовлетворению его потребностей в самоактуализации.